Глава 47. Опять черный виноград. Даша смотрела, как Джун жадно ест жареное мясо куропатки, и была счастлива своим таким новым чувством такого счастья. Джун, я всегда буду готовить тебе сама. Никому этого не отдам. Вкусно. Даша, я никогда не ел такого вкусного мяса. Боюсь, что вместе с мясом откушу свой язык и не замечу даже. Мама научила меня читать. Здесь записи старинных рецептов. Здесь же была харчевня, и я их все выучила. Это куропатка в крепком вине. Когда к ней подносишь горящую свечу, спирт вспыхивает и сгорает. Остается только вкус винограда и аромат трав. Даша, а как это у тебя получается без пробы? Наши повара всегда пробуют, когда готовят. А я по старинному рецепту в точности. Так даже королям готовили, сказала Даша катая большую черную виноградину в своих пальцах у рта. Она открыла губы и, оскалив белые зубы, впилась ими в большой черный виноград. Скинула чуть подбородок и держала его так. Потом тихо отпустила, и он скатился ей в рот. Ее губы сомкнулись и дрогнули улыбкой. «Так? Да, ну, я до тебя доберусь!» Но в это время дверь скрипнула и открылась, и в кухню зашла Милена с вязанкой каких-то трав. И положила их в углу. Она была свежая и невероятно красива. И следов бурной ночи не было и в помине. «Даша, ты что же, уже и кормишь его отдельно?» «Да, мама, я на всех приготовила. Вон на голландке полная сковорода мяса. А друзей он не добудился». «Да, погуляли мы вчера. Молодые они, сон крепкий». Она села за стол. «Даша, я тоже голодна. Набери мне мясо. И вина нам подай мы его И кружки. Мы с молодым Янбаном выпьем. Сейчас, мама. Она открыла заглушку в бочке и набрала вино в небольшой кувшин. Поставила на стол и подала две кружки. В глиняную миску положила мясо и поставила милени. А я смотрю, и лошади пасутся ваши. Да, не добудился друзей. А коней-то надо кормить. Ну, возьми, а в сом покорми. У наших конюшне есть. Нет, Милена. Зачем же, когда зелёной травы полно кругом? Ну, как знаешь. Налий нам вина, Янбан. Даша присела и взяла виноград. Джун, наливая кружки, мельком глянул на Дашу. Она моргнула два раза подряд. Милена, выпьем за счастье твоей дочери. О, любая мать за это выпьет. Хороший тост, сказала Милена. Ударилась кружкой с ним и выпила залпом до дна. И Джун смело выпил до дна. Она взялась за мясо руками, открыла свои красные полные губы, оскалила свои белые зубы и вонзила их в большой кусок мяса. Зрелище было завораживающим. Молодая красивая волчица оскали с белыми клыками рвала кровавый кусок мяса на белом снегу. Кажется, Милена это хорошо знала и пользовалась этим. Он опомнился и посмотрел на Дашу. В ее больших зеленых глазах плескалось что-то новое. Злость, ревность к другой красивой женщине. Она нервно заправила прять волос за ухо, потом за второе, еще раз. Мама, ты много раз надо мной смеялась, когда я тебе рассказывала про моего любимого Джуна, и не верила мне. А это он, мой Джун. Он нашел меня и приехал за мной. Мама! Милена остановилась и замерла. Потом проглотила кусок. Получилось громко. Подняла лицо и уставилась на Джуна, пристально глядя ему прямо в глаза. «Это ты?» «Да, Милена. Я приехал за ней. И прошу у тебя ее руку и сердце». «Да, Даша, не верила я, что так бывает. Я буду очень счастлива, если твоя мечта о нем сбылась. Очень. Я, Джун, отдаю тебе и руку, и сердце моей даши И благословляю вас» потому что она любит тебя с самого детства. Я это знаю. Но я не могу быть у вас на венчании в церкви. Я язычница. Поэтому на закате солнца проведем наше языческое венчание вас здесь, на поляне. Принесем жертвы нашим огненным богам. Проведем здесь венчание по нашим языческим законам. После день и ночь дашь нам проститься с дочкой. И это мое условие. И тогда увезешь мою Дашу. Хорошо, Милена. Мы обвенчаемся здесь по вашим законам. Даю тебе слово. А я еще молода, — подумала Милена. Если огненные боги даруют мне дочь, я еще и рожу. Может быть. Милена больше не стала есть. Стала из-за стола, подошла к шкафу, достала небольшую склянку и поставила на стол перед ним. Джун, напои по одной ложке этого отвара своих друзей, и они очнутся и проснутся. Дел сегодня многое для вас. Выберите одного черного жертвенного барана. Забейте бычка. Зарежьте трех баранов, пять гусей и десять кур. Приготовьте их к закату. Вынесите и поставьте в ряд семь столов на середину поляны. Заготовьте дров и хвороста на большой священный огонь нашим богам. Будет ваше венчание. А я быстрее поеду за гостями на лесоповал. И к закату приедем, и будем вас венчать. Даша покажет вам, где все. И помогайте ей накрывать на столы. Мы приедем, и чтобы столы уже были накрыты. А я побыстрее поеду за гостями. И она вышла. Как только за ней закрылась дверь, Даша резко повернулась к Джуну. В ее глазах плескалась тревога и злость. И ревность к другой красивой женщине. И сейчас она была невыносимо красива. А Джун опять задохнулся от этого. Почему ты так на нее смотрел? Она красивее меня, да? А да, Даша, она красивая. На нее невозможно не смотреть. Все смотрят и любуются на звезды, но ты красивее ее, в тысячу раз, и роднее для меня, Даша. И я не могу высказать тебе, как я люблю тебя. Когда я на тебя смотрю, мне не хватает воздуха от твоей красоты и моей любви. И я до сих пор боюсь, что ты Мираж или сон. О, Джун, прости, прости, прости меня, но я так долго тебя ждала, так долго, я так тебя люблю. Если тебя не будет, меня тоже не будет.